Такого отвратительного мая, как этот, пришедший в Москву в 1879 году, столица не видела давно. До сих пор на бульварных клёнах и липах не распустилось ни одной почки, и раздетые деревья жалобно гудели на пронзительном ветру черными сучьями, который беспрестанно поливал ледяной колючий дождь. Из-за обложивших неба туч темнело рано, небо наваливалось на город свинцовым брюхом, Ветер свистел в подворотне у Грачевки, задирая подолы проституток и унося шляпы и куртузы поздних прохожих. Извозчики ежились, осившими голосами орали на лошадей и требовали с пассажиров двое дороже «За, не погодь!» В доме графини Анны Грешневой в Столешниковом переулке горели все окна. Был в разгаре приемный вторник хозяйки. В гостиной сверкал паркет отражая пламя бесчисленных свечей, сильное немного больше, чем позволяли приличие, пахло духами, красные бархатные портеры и такая же обивка кресел и диванов, казалось, источает тепло, не хуже облицованной изразцами печи. Только что закончились танцы, несколько мужчин в офицерской форме покинули гостиную ради виста в соседней комнате, но большинство предпочло остаться и продолжить легкий, ни к чему не обязывающий флирт с дамами. Последних было, не считая, хозяйки шесть. Очень молодые, очень веселые, очень нарядные, чрезмерно громко смеющиеся, с легкими вольностями в туалете, вроде заниженного декольте или высоко поднятого рукава. Девушки непринужденно вели разговор с мужчинами, смеялись, просили принести пирожник или чаю, фланировали по гостиной, присаживаясь на диваны, на ручки кресел. Обстановка была дружеской, домашней и неуловимо фривольной. Хотя назвать ее вульгарной, не повернулся бы язык даже у самого яростного ревнителя приличий. Что и говорит, графиня Грешнева умела устраивать свои вечера. И хотя ни один из ее гостей не рискнул бы рассказать кругу семьи, что бывает на вторника графини, слава о них не так давно загремела на всю Москву. Очень немногие принимались в этом доме. Среди гвардейской золотой молодежи Теперь считалось высшим шиком небрежно обронить в разговоре с друзьями. Вчера у Грешневой пили Ай Тресбин. Лучшие вина были только дамы. И завистливые взгляды вместе с жадными вопросами возносились счастливчика на небеса. Дамы, госпожи Грешневой действительно оказывались редкостными, хотя ни одну из них, включая хозяйку дома, не приняли бы в приличных домах Москвы. Впрочем, подобные вещи перестали беспокоить Анну давным-давно. «Господа, господа, давайте играть в фанты!» Зазвенел из-за фортепиано голос самой юной барышни, маленькой розовой блондинки Калетты. «Кто не угадает, несет меня на руках за пирожные!» Дружный взрыв смеха приветствовал эту затею. Даже картежники, выглянув из соседней комнаты, так и не вернулись к ламберному столу. Возле фортепиано тут же собралась толпа молодых мужчин, Калетта запела шансонетку. Безбожно коверкая слова. И было очевидно, что французского языка она не знает. И этот прискорный факт мало ее беспокоил. Хозяйка, наблюдавшись за происходящим, от окна чуть заметно нахмурилась и жестом подозвала одну из девушек. «Андель, скажите Калете, что прекратила этот фарс. Подобное годится только для кабарет. Еще передайте, чтобы не смело больше пить. Пусть оставит покой инструменты и потихоньку идет к себе». — Да, мадам. — Что, если Карнет Кураев захочет уйти с ней? Изволите видеть он. Она сама знает, что ей делать. — Да, мадам. Адель поспешно подошла к роялю. Через минуту слегка смущенная Калета уже пробиралась к выходу из гостиной, и за ней решительно двигался молодой человек в форме преображенского полка. Уже на пороге Калета остановилась, неожиданно строго улыбнулась юноши и тихо, но четко произнесла. — Нет, нет, нет. «Извольте меня оставить». «Но, Калета!» «Ах, ради бога! У меня голова кружится. Это все вы с вашим шампанским. Завтра, завтра!» Картина поднеся руку к голове. Она скрылась в темноте передней. Обескураженный Корнет вернулся в гостиную и был тут же встречен незаметным для других жестом хозяйки, поманившей Кураева в диванный угол. Они говорили недолго, Но юноша встал повеселевшим. Лихо чмокнул запястье графини и поспешил к роялю, за которым уже царствовала Адель с модным в этом сезоне романсом ветка сирени. Роман требовал второго голоса, гости шумные и весело приняли звать графиню, обладающую неплохим отца Сопрано, но Анна, сославшись на простуду, отказалась и снова вернулась к окну. Это была молодая женщина, со строгим лицом, которому очень шла улыбка, но улыбалась графиня редко и потому выглядела старше своих 23 лет. По Москве на ней ходили легенды. Грешнего сравнивали и с мадам Помбадур, и с Нинон де Ланкло, и даже с Таисой Финянской, но очень немногие знали ее близко. Наверняка было известно лишь одно – Анна действительно графиня, Ей принадлежит к старинному, но впавшему в крайнюю бедность дворянскому роду, который уже давно преследует несчастье. Полгода назад осенью в угру кинулась средняя из сестер Грешневых Софья, проигранная пьяным братом в карты заезжему кувцу, а младшая Катерина, узнав о ее гибели, заперла хмельного брата в доме и подожгла его. Вспоминая сейчас об этом, Анна подумала, что Катя всегда вела себя как дикарка. В отличие от нее, Анны, которая успела закончить Смольный, и Софья, получившая хорошее, хоть и несколько беспорядочное домашнее воспитание, младшая Грешнева была все детство предоставлено самой себе. Софья кое-как смогла выучить ее читать, считать и говорить по-французски, а Марфа научила весьма неплохо шить и вышивать, но и только... С утра до ночи Катерина Басая с марта по ноябрь носилась по окрестностям грешневки, пропадала в лесу, вместе с деревенскими купалась в угре, собирала ягоды и грибы, дралась с парнями, которые боялись ее недобрых зеленых глаз, остановившихся в схватке совершенно бешеными, мечала об одном отправить на тот свет попойцу брата, из-за которого пошла прахом вся жизнь сестер грешневых, что ей наконец и удалось. Старшая сестра примчалась к Грешневку, когда уже ничего нельзя было исправить. Дом сгорел, то, что осталось от Сергея, похоронили, а Катерину забрали в участок. Анна кинулась к своему покровителю Хичевскому. Тот использовал все имеющиеся связи, чтобы избавить Катерину от тюрьмы, и юную преступницу поместили в Мартыновский приют для девиц простого звания. Через несколько месяцев она сбежала оттуда прихватив значительную сумму денег из кабинета начальницы. И с тех пор о младшей Грешневой ничего не было слышно. «Подумайте, какое кошмарное семейство, какие дикие страсти!» – ужасались дамы в московских салонах. «Вот оно, черкесское наследие! Вот она, янычарская кровь! Что же вы хотите? Испорченность у этих грешневских девиц в крови!» Мужчины вежливо соглашались, И в Тихомолку мечтали о том, как вечером в театральной ложе или кабинете ресторана будут целовать руку старшей графини Грешневой, которая, несмотря на испорченность и дурное наследие, единодушным мужским мнением признавалась первой красавицей Москвы. Петр Ахичевский любил вывозить свою камелию на люди, ничуть не скрывал и даже гордился связью с такой великолепной женщиной. Анна с успехом принимала друзей любовника в своем доме в Столешниковом переулке, где всегда было шумно, весело и многолюдно. Но месяц назад, в самом начале весны, случилось неизбежное. А Хичевский решил жениться. Его невеста, невзрачная девица из известнейшей аристократической семьи, лично приехала грешневой в дом и без биняков предложила содержанке будущего мужа 10 тысяч рублей с тем, чтобы та никогда более с ним не виделась. Поразмыслив, Анна согласилась. Дом в столешниковом переулке любовник великодушно оставил ей вместе со всей обстановкой, драгоценностями, выездом и солидной суммой денег. Сам он там больше не появлялся. Несмотря на то, что салон Анны процветал, никто не знал, откуда В нем появлялись знаменитые кузины графини Грешневой, так их называли в узких кругах. Это были шесть-семь девушек, довольно образованных, умеющих танцевать, петь, играть на фортепиано, поддерживать веселую беседу и даже разговоры о поэзии. И тем не менее они отличались от барышень света, любая шалость, с которыми неизбежно вела к женитьбе. В салоне Анны Грешневой о подобных мужских ужасах и речи быть не могло. Кости прекрасно проводили время с веселыми, красивыми, умными кузинами, но дать добро на продолжение связи имела право лишь сама графиня. И это стоило значительных денег. За два месяца существования салона уже три девушки покинули его ради предложенного содержания. Но на их место тут же пришли другие, такие же красивые и беззаботные. Хозяйка присутствовала на каждом вечере, танцевала, пила вино, беседовала с гостями или садилась с ними за карточный стол, но никого не выделяла. Они могли бы держать пари, что покровителя Анна Грешнева не имеет и, несмотря на свою молодость, ведет все дела и расчеты сама. Неоднократно делались попытки занять вакантное место возле графини, но каждый раз безуспешно. Наиболее романтичны из поклонников Грешнева уверяли – что мадам по-прежнему страдает из-за покинувшего ее ради богатой жены-любовника, циники и скептики возражали, считая, что при своем уме графини вовсе не нуждается в советчике мужского пола, да и легкомысленный Хичевский не потянул бы такой роли. Сама Анна, слыша это, не говорила ни «да», ни «нет» и прекращала сплетни одной лишь холодной улыбкой. Время перевалило за полночь, но в гостиной были в разгаре танцы. С роялем теперь сидела Анита, черноглазая худая барышня, одетая в испанский наряд. Несколько пар вертелась на паркете в венском вальсе. В прихожей Адель повязала шаль, готовясь уехать с немолодым полковником Времеевым, который тихо договаривался о чем-то с Анной. В зеленой комнате возобновился вист. Анна, проводив князя с Аделью, вернулась в гостиную и подошла к одному из гостей седому человеку лет 50 в мундире статского советника с угольно-черными густыми бровями, из-под которых следили за происходящим вокруг узкие, карие внимательные глаза. Над левой бровью неровной полосой тянулся шрам. Когда она приблизилась, гость не изобразил намерения подняться и прямо из кресла поцеловал узкую, унизанную кольцами руку хозяйки. «Весело у вас, Анна Николаевна». Низким, тяжелым голосом сказал он. Вот не похоже, что вы веселитесь. Анна присела рядом. За весь вечер и не поднялись ни разу. Ну, что танцевать вы, Максим Адестович, не станете, я знала. Но что же вы в партию отказались делать? И коллетка вас пить просила, не счастливили. Помилуйте, Анна Николаевна. Я ведь не бас, Бордини, усмехнулся Максим Адестович. А вино? Вам не нравится моё бордо? Вы с одним бокалом весь вечер сидите. Это достаточно, уверяю вас. Чрезмерное питье в моем возрасте и при моей должности смерти подобно. Вон и Владимир Дмитриевич Черменский ничего не употребляет. Мы с ним вдвоем в занимательную беседу о нашей доблестной армии. И не поверите, этот юнош уверяет, что российские солдаты абсолютно ни на что не годны. Вы неверно меня поняли, Максим Молодестович спокойно возразил молодой человек лет 26 в форме капитана пехотных войск. Я имел в виду не солдат, а офицерский состав. Я имел честь два года служить в Николаевском полку. И поверьте, знаю, о чем говорю. Пьянство, разврат, рукоприкладство на плацу. Вот что составляет жизнь российского офицера в глубинке. И при этом полная беззащитность и бесправие солдат. Если правительство не предпримет необходимых шагов, помилуйте, друг мой, ну ведь это всегда было, пожал плечами Максим Одестович, и при Павле, и при Николае Павловиче, и при обоих Александрах, и сейчас, и пьянство, как вы извольте утверждать, и развраты им рукоприкладство, но, тем не менее, победа над Наполеоном и Первая Крымская война который с таким блеском участвовал вас, батюшка, генерал Черменский, с которым я имел честь быть знакомым, и вторая крымская, при последней крымской кампании я сам был в действующей армии. В светлых серых глазах Черменского появилась откровенная ирония. и вас, за происходящие войска, было просто стыдно. Ничего позорнее Сан-Стефанского мира даже припомнить не в состоянии. А между тем мы могли бы добиться победы с куда меньшими потерями, чего стоит хотя бы плевна, которую Скобелеву не дали взять. У нас, к сожалению, не берегут солдат, привыкли кидать шапки на орать за веру царя и отечества. А между тем... «Владимир, ради бога!» Чуть слышно сказала Анна, касаясь рукава молодого человека. Черменский нахмурился, замолчал. Максим Модестовик тихо рассмеялся это Анна, Анна Николаевна. Ну что вы, вам ли не знать, что все говорящееся в этих стенах в ниже останется? Это лишь светская болтовня. Анна вежливо улыбнулась, хотя взгляд ее, встретившийся с серыми глазами Владимира, выражал тревогу и озабоченность. Тот улыбнулся в ответ, посмотрел пристально. Скоро, скоро, чуть слышно шепнула Анна, извинившись, отошла к роялю. Черменский украдкой вздохнул и Максим Одестович, внимательно наблюдавший за молодым человеком, заметил тень нетерпения, пробежавшую по его смуглому обветренному лицу и брошенный им взгляд на часы. Но, тем не менее, Владимир спокойно продолжил отвечать на вопросы своего визави о Второй Крымской войне. Гости распрощались поздно. Анна сама вышла проводить довольно пьяного Корнета Кураева, передала его с рук на руки ожидающему кучеру, вернулась в гостиную, С легким недоумением взглянула на пустое кресло Максима Модестовича. Тот исчез, не простившись и облегченно спустилась в него. Слава Господу. Хоть на сегодня все. Анита, что с тобой? Спит, ответил вместо той Владимир Черменский, стоящий возле рояля и глядящий на спящую, сидя, девушку. Черная голова Аниты лежала на полированной крышке инструмента. Дыхание было тяжелым, хриплым. «Странно, она дышит. У нее не чехотка случаем. «Похоже, что да. Зачем же она?» Владимир нахмурился. «Она же весь вечер танцевала, пела. Ведь это должно быть вредно». «Разумеется. Поэтому и пела. Ей надо спешить. Если она с умом возьмется за этого дурака Брагинского, тот быстро потеряет голову и повезет ее туда, куда нужно. В Крым, на воды. А еще лучше на южное побережье Франции. Мы с Анитой очень торопимся» обратили внимание на платье. Я заказала ей сама на свои деньги. Отнесите ее в мою спальню, Володя, и поскорее возвращайтесь». Черменский молча поднял на руки спящую девушку и вышел с ней из комнаты. Вскоре он вернулся. Анна стояла у окна в пустой гостиной. Единственная лампа на столе освещала молодую женщину сбоку. Оконное стекло было залито дождем, и Анна задумчиво водила пальцем по извилистым следам капель, «Не проснулась?» – неоглядывая спросила она. «Нет, я старался быть осторожным». «Вы осуждаете меня, Володя?» «Я вас?» – Владимир тоже подошел к окну. «Вы знаете, что нет, даже если бы имел на это право. Я мало знаю о вашей жизни, но то, что мне известно, немногие бы его это выдержали. Анна Николаевна, даже мужчины, ваш покойный брат не смог, а вы...» Не только удержались сами, но и пытались вытащить сестер, не смогла. Черменский резко повернулся к ней. Она встретила его прямым, горьким взглядом. И так, привлеченно спокойным голосом, начал Владимир, вы пригласили меня сегодня, чтобы сообщить появившиеся новости о Софье Николаевне. Я верно понял. Да, все так. Вчера пришло письмо. Она соня за границей, вздохнув, прошептала Анна, в Австрии, в Вене. «Володя, она с Мартемьяновым. Черменский ничего не сказал и даже не изменился в лицо. Но в косо падающем свете лампы Анна увидела, как дернулся желвак на его скуле. Через мгновение Владимир медленно опустился в кресло, и его лицо полностью пропало в темноте. Несколько минут в комнате стояла полная тишина, нарушаемая лишь треском фитиля лампы и стуком дождя в окно. Анна Николаевна, я понимаю, что приступаю все границы воспитания, наконец, Крипло произнес Терменский, но не могу ли я увидеть это письмо? Можете? Анна положила на стол смятый лист бумаги, боюсь, это ничего не объяснит вам. Владимир быстрым движением поднес листок к лампе и сразу же понял, что Анна имела в виду. Письмо состояло всего из нескольких строк: Аня, я жива, здорова, нахожусь в Вене с Федором Артемьяновым о ком тебе рассказывала, прости и не волнуйся. При первой же возможности напишу снова. Остаюсь твоя сестра Софья Грешнева. По скриптам «Нет ли новостей о Кате?» Пробежав глазами эти строки, Черменский опустил письмо на стол и сквозь зубы проговорил. «Не понимаю, как ему это удалось?» «Я тоже со вздохом, отозвалась Анна. Видит Бог, не знаю». Володя, вы же хорошо знакомы с этим Артемьяновым. Вы же, кажется, служили у него. Мы с вами никогда прежде не говорили об этом. Я боялась быть назойливой. Но если мои вопросы кажутся вам бестактными, вы, разумеется, вправе не отвечать. Но вы находились в служении у этого купца? Не совсем так, Анна Николаевна Андреевна, ответил Черменский. Честное слово, если бы не Северьян, я бы ему даже руки не подал. Причем тут ваш Северьян, удивилась Анна. Кстати, сделайте ему внушение. Он не дает прохода моей фекли на кухне. Она все время жалуется. Северьян ведь ваш слуга и, по-моему, страшный разбойник. Совершенно верно. и в придачу. Невесело рассмеялся Владимир. Только он мне, видите ли, не слуга, а друг. Я его отбил от мужиков в нашем имении. Он пытался увести лошадей. А ребята его поймали. и, В общем, я подоспел последний момент. Так и познакомились. Я тогда учился в Юнкерском. Он просто бродяжничал. Но когда я покинул имение, отца Севельян ушел со мной. И, честное слово, без него мне пришлось бы бухудо. «Вы никогда не рассказывали об этом», медленно произнесла Анна. «Зачем вам понадобилось уходить? Без денег, даже, кажется, без паспорта, не объяснившись с отцом, уходить никуда? Для этого должна быть очень весомая причина». Она имелась, поверьте помедлев проговорил Черменский. Когда-нибудь я непременно вам расскажу. В общем, мы с Северьяном отправились бродяжничать. Мне было 22. Я чувствовал себя счастливым от того, что больше не вернусь в армию. Полковую службу я терпеть не мог. В академию поступил только из уважения к отцу. Мы занимались чем придется. Ездили по России, работали грузчиками, матросами. Потом я совершенно случайно попал в театр в Костроме, зацепившись там на целый сезон. И, поверьте, играл даже Рауля в «Разбойниках». И, как мне убеждали, имел успех. Зачем же сцену оставили? Невольно усмехнулась Анна. «По причине полной своей бездарности», – в тон ответил Владимир. «А если серьезно, там, в Костроме, я и познакомился с Мартемьяновым. Его знает весь город, и, надо сказать, это довольно дурная слава». Огромные богатства, пароходы, племенные лошади, лавки, магазины и при этом замашки грабителя с большой дороги. Дикий, едва грамотный и, не дай бог, если что, не по нему. Ходили слухи, что он и отца, и братьев на тот свет отправил из-за наследства. Но не буду врать, не знаю, насколько это истина. И вот Северьян, болван, решил увести у Мартевьянову какого-то призового лохитинца. Он с ума по ним сходит. Анна ахнула, поднеся руку ко рту. «Ну как же он решился?» «Говорю же вам, болван!» «Он привык так жить. Или пан, или пропал. И до сих пор все такой же. Разумеется, попался, его изметелили до полусмерти. К счастью, не убили. Я опять успел вовремя и согласился на предложение Мартемьянова. Он оставляет жизнь моему жулику, а я взамен учу его приказчиков китайской борьбе». «Чему?» В китайской борьбе, вежливо повторил Черменская. Или, если вам угодно, в терминологии северяна шанхайскому мордобою. Он ведь оттуда, мой Северьян, из Шанхая. Отец китаец, мать румынка, кажется, он сам не знает точно, поскольку почти ее не помнит. Кто бы мог подумать? Я уверена была, что он цыган. Еще удивлялась, как вы его приручили. Северьян сам... Китайской борьбой владеет совершенстве, в свое время научил меня, и именно это нас и спасло. Мы с ним перекрестились и пошли в услужение к Мартемьянову. Боже мой, пробормотала Анна, русский дворянин, офицер российской армии в прислугах у мужика. Ну, Анна Николаевна, я в тот момент о таких высоких материях вовсе не думал, просто радовался, что сумел выручить Северьяна, да и возиться с Мартиньяновскими молодцами было не так уж трудно. Сверьян их кидал, как кули с мукой через спину, да и я не отставал. Вместе с Мартемьяновым мы отправились на Макаревскую ярмарку, на обратном пути остановились в Грешневке, и там я имел честь познакомиться с Софьей Николаевной. Чернецкий отвернулся к черному окну. Перед глазами явственно, словно это было вчера, а не полгода назад встало лицо купца Федора Мартемьянова. грубое темная, с черными упорными глазами – И тот осенний день, когда у них захромала правая престижная, им пришлось задержаться в глухой деревне Грешневки на высоком берегу угры, тоже помнится отчетливо, и стоял перед глазами душный, освещенный тусклым желтым светом кабак, где Мартивьянов начал карточную игру с местным помещиком который был сильно пьяный, играл из рук вон плохо и никогда не исчезнет из памяти тот миг, когда распахнулась дверь и в кабак ворвалась мокрая от дождя, с полураспущимися волосами, с заплатанным платье, с босыми ногами, она, София, 10 лет пройдет, 20, 50, вся жизнь, не забыть, не забыть этих вьющихся мокрых волос, запутавшимся в них желтыми листьями этих зеленых глаз, этого смуглого, нежного, испуганного лица, Софья пришла, чтобы увезти из кабака непутевого брата. Откуда девушке было знать, что все на свете перевидевший, не боявшийся ни Бога, ни черта Фодор, Мартемьянов потеряет голову, едва ее увидев? Бедная моя, словно угадав мысли Владимира, медленно произнесла Анна. Она ведь в самом деле тогда кинулась в угру. или не, не знать, когда мы с Северьяном ее вытаскивали сквозь зубы, сказал Владимир. До сих пор благодарю Бога, что поспели. Но, к сожалению, все, что я сумел сделать, это дать ей денег, письмо к своему бывшему антрепренеру и отправить в Калугу. Сопровождать Софью Николаевну я не мог. Не мог. Я понимаю, Володя, понимаю. Торопливо вставила Анна, слышав в голосе Черменского непрошедшее раскаяние. Вы были тогда еще связаны с своим словом. Да, и Мартевьянов к тому же мог что-то заподозрить. Он ведь, кстати, так и не поверил то, что Софья Николаевна утопилась, хотя мы с Северьяном делали все, чтобы его убедить, и продолжал ее искать так же, как и я. И не нашли? «Неисповедимый пути актерский», усмехнулся Владимир. «Театр из Калуги уехал, Софья Николаевна кинулась его искать, ездила по городам, а я искал ее. Не нашел, отчаялся и, набравшись наглости, явился в Москву к вам. Надеялся, что вы меня вспомните, хотя обстоятельства, при которых мы познакомились». Да, она даже вздрогнула. До сих пор не могу спокойно вспоминать об этом. Я приезжаю в Грешневку, а дом пылает. Сергея нет. Двое мужиков держат Катю и рассказывают мне, что Соня утопилась, а Катя спалила дом вместе с братом. К счастью, там были вы и хоть как-то сумели мне все объяснить, как же я могла не вспомнить нашего знакомства. Хотя, конечно, и была изрядно удивлена, когда вы прямо с порога попросили Сониной руки. Я боялся, что Вы без этого и говорить со мной не станете. Мне ведь был нужен адрес Софьи Николаевны. Я думала, что она пишет к вам. И не ошиблись. Но скажите, скажите, почему вы сразу немедленно поехали туда, к ней, в Ярославль? Ведь все могло быть по-другому. Анна Николаевна, вздохнув, ответил Владимир. Я был готов выехать тот же день, но случайно встретил на вокзале человека из имения отца и узнал, что батюшка скончался, что я мог поделать? Мне пришлось срочно ехать в имение, наводить хоть какой-то порядок, ведь других наследников нет. Но чего же вы не писали к ней? За полтора месяца ни одного письма. Анна Николаевна, ну чем еще я могу поклясться, устало спросил Владимир. Разве что спасением души, которым нисколько не дорожу. Я писал к Софье Николаевне каждую неделю, даже, кажется, чаще. Послал пять или шесть писем и еще и имел нахальство ожидать от них ответов, которых так и не было. Но она получила лишь одно письмо, то, которое вы написали здесь, в моем доме, и я сама отправила его. Более не было ничего, и она, рассказывая мне об этом, чуть не плакала. Не знаю она, Николаевна. Ничего не понимаю, медленно произнес Владимир. Когда я приехал в Ярославль, Софьи Николаевны там уже не нашел, не было и театра. Труппа отправилась на гастроли. Случайно осталась некая актриса, моя знакомая. Она жила в одном доме с вашей сестрой и все мне рассказала. Про ее дебют, роли Офелии, про бешеный успех, про сказочные рецезии в газетах и про Мартимьянову, про то, как он увез ее. «Стало быть, вы знали об этом?» – изумленно спросила Анна. чего же не сказали мне?» Знал Черменский снова невесело улыбнулся, как дурак надеялся, что сведения эти ложны. Маша Мерцалова-то актриса могла что-то перепутать, не так понять, просто позавидовать. Я не в силах был в это поверить, Анна Николаевна. Если бы хоть кто другой, не Мартемьянов, я ведь догадываюсь, какие предложения делали Софьи Николаевне после такого успеха на сцене. Но Мартемьянов, она же кинулась в реку, лишь бы не ехать с ним. Что же произошло, как Она могла согласиться на это. Володя, бог свидетель, я не знаю, мне больше вашего. Я был уверен, что они уехали в Москву сразу же. Помчался сюда, полетел к вам, и выясняется, что вы также ничего не знаете. И за всю весну ни одного письма, ни мне, ни даже вам. Володя, но он мог увести ее силы, осторожно проговорил Анна. Вы же сами мне рассказывали, что этот человек не останавливается ни перед чем. Он мог просто поймать ее и перевести контрабандой через границу. С иронической усмешкой продолжил Черменский. Прямо как в авантюрном роване. Боюсь, что такой кунштюк даже Мартемьянову не под силу. Анна растерянно молчала, не зная, что возразить. Лампа, поморгав, погасла, в комнате стало темно, и Анна поднялась, чтобы зажечь свечи. Когда она вернулась креслом, Владимир встал. «Что ж, не буду более злоупотреблять вашим временем, Анна Николаевна. Скоро утро, вы устали. Честь имею». «Володя», — мягко сказала Анна, становясь напротив и беря Черменского за обе руки, «я хорошо понимаю ваше состояние, но, поверьте, я хорошо знаю людей, особенно Соню, она, она не такая, как я». Анна Николаевна, мое уважение. Оставьте, Владимир Дмитриевич, этот светский тон. Он неуместен, неожиданно повысила голос Анны. Черменский растерянно мок на полусловие. Я прекрасно знаю цену себе. Да, я вынуждена была вести такую жизнь. Смерть родителей, нищета, сестры девочки, опекун мерзавец, Петька тоже мерзавец, но это все слова. А на деле, вот я, Анна Грешнева, бывшая содержанка Камилия, которую ни в одной приличной гостиной не принимают. Я ни о чем не жалею. Я делала лишь то, что могла, и, наверное, ничего другого не оставалось. Даже отравиться в свое время не решилась, хотя хотелось безмерно, но кто бы тогда о сестрах подумал. Однако, уверяю вас, не такова Соня, ей впрямь лучше в реку головою, чем и это не поза, не героизм, характер. И потому я прошу вас: не судите мою сестру и не делайте поспешных выводов. Если это возможно, подождите. Если нет, я вам не судья. Вы молоды, богаты. У вас еще все впереди. И счастье, и любовь. Сколько вам лет, Анна Николаевна? Вдруг спросил Черменский. 23. Вы удивлены. Да, я моложе вас. Признаться, удивлен. Я был уверен, что впрочем, дамам такие вещи не говорят. Володя, какая я дама? махнулась Анна с невольной улыбкой и тут же вновь стала серьезной. «Итак, ваше решение. Оно принято давно. Я уезжаю в Раздольное и продолжу ждать вести от Софьи Николаевны или от вас. Обещайте, что каким бы эти вести ни были, вы тут же сообщите их мне». «Разумеется». Анна протянула Черменскому руку. Он слегка сжал холодные пальцы молодой женщины, поднес их к губам, коротко поклонился и вышел. Пройдя через синий на черную половину дома, Владимир остановился перед дверью в кухню, из-под которой выбилась полоска света, стукнув в нее, он негромко свистнул и позвал Северьян! Тишина, Северьян! Снова тишина, на этот раз перемежаемое сопением. Северьян, левшись с тобой! Тогда оставайся, я ухожу. Да, Владимир, черт Дмитрич, Северьян встрепанный, лохматый, распоясанных штанах, вырос на пороге кухни. Это был рослый стройный парень, ровесник Черменского, с широким разворотом сильных плеч и сине-черная капна жестких курчавых волос и раскосами глазами на скуластой смоглой физиономии. Вот, ну, хоть бы минутку обождали, ей-богу! Минутку обожду, усмехнулся в темноте Черменский. Передай Фекле, что только ради нее благодарность за сегодняшние пироги жила Северьян исчез. Владимир вышел из дома в сырую темноту двора, разбавляемую только жидким светом из окна кухни. Поежился, достал папиросы, невольно вспомнил, невесело усмехнувшись одну душную летнюю ночь пять лет назад раздольная енину. Молодая полячка была женой отца, а ему, Владимиру, естественно, приходилось мачехой. Они тогда еще много смеялись над этим. Целое лето Он лазил в окно ее спальни, а шалев от первой в своей жизни любви, целое лето ломал голову, что с ними станет, если о запретной связи узнает отец. Требовал от Енины обещаний вечной страсти, совершенно потеряв голову, уговаривал красавицу уехать с ним на Кавказ. Она только смеялась и откровенно призналась, что столько лет, прожив в нищете в родительского дома в Вильно, ни за какие ковришки не согласится бежать с диким горцем от богатого супруга. Неизвестно, чем бы закончилась эта горячечная любовь, если бы в одной из ночей Владимир не забрался в окно Янины неурочное время и не застал у нее Северьяна. Пока оба стояли друг против друга с одинаковым выражением изумления на лицах, за дверью послышались тяжелые шаги генерала Черменского, третьего и самого законного претендента на любовь красавицы Полячки. Северьян напомнился первым. Дернул Владимира за рукав, и они стремительно смылись через открытое окно. Ту же ночь покинули раздольное. Владимир не мог знать, что через несколько лет Енина все-таки уйдет от отца, сбежит, оставив лишь коротенькую записку соседом помещикам что генерала Черменского из-за случившегося хватит удар. Все это выяснилось лишь нынешней весной, когда Владимир неожиданно встретил на вокзале Фролоча, Старого управляющего раздольным Но разве мог Черменский Рассказать о таком старшей сестре Своей возлюбленной Пусть уж Анна сама придумает Какую-нибудь романтическую причину Его ухода из отчего дома Женщинам это удается хорошо Черменский уже докуривал Вторую папиросу Когда из дома выскочил северьян Одетый, довольный И на ходу жующий пирог В тот же миг в кухне погасло окно Стало совсем темно О, хоть в рай не просись, спаси, Владимир Дмитрич. Ты бы Феклу в покое оставил, без особой надежды попросил Черменский. Она на тебя, графинь, жалуется. Это еще почему, поразил Северьян. Вот зараза. За что ж тут жаловаться? Вот и поди ты с этим бабьем. Стало быть, есть на что. Да запахни грудь, застудишься на радостях. Идем, Дон Гуан, утро скоро. Они молча шли через пустынную неглинку. Вернее, молчал Черменский, а Северьян, прячая под мышками озябшие ладони, допытывался. «Ну, так что там с невестой вашей, Владимир Мич? нашлась? А нет, то написали? Сами объяснились?» «Слушай, сделай, явилось движись». «Стало быть, не объявились», вздохнул Северьян. «А чё ж мы с вами всю весну тут просидели? Иль в раздольном, делов мало». Псевна идет, фроуч старый совсем стал, за всем доглядывать не может. Управляющий ваши горы уже меня, уже лентяи Владимир Гриевич, я кого пытаю? Что за новости-то были? Владимир понял, что отвязаться от Северьяна не удастся и отрывисто сказал. Пришло письмо из Вены. Софья уехала с Мартевьяном. «В Вену? Это что ж, у Зоу Стрияков, Северьян и замолчал надолго. Только когда уже поворачивали на трубную, Линна сплюнул на тротуар и задумчиво произнес. Стало быть, доброй воли поехала. Да вы бросьте переживать-то, Владимир дмитрич сколько разов я вам говорю, что все до едины они такие. Я-то знаю, у меня по боли вашего этого добра имелось. Никакой радости, окробя гадости. Вот прям слово. Чести вам даю. Шо кухарка, шо в Рафине одна храпеседия. Замолчи, коротко перебил его Владимир, и Северян, осёкшись на полусловие, щел за нужное послушаться. Анна, оставшись одна, какое-то время сидела, не двигаясь, глядя на бьющийся от сквозняка огонек свечи, затем, нахмурившись, прислушалась к легкому шорху, донесшемуся из-за портьеры. потом повернулась. Встала из кресла во весь рос взяла тяжелый канделявр и негромко, гневно спросила, Кто здесь? Выходите немедля. Восхищен вашей доблестью, Анна Николаевна, ответила из-за портеры низкий, насмешливый голос. В полосу света вышел собственной персоной Максим Модестович Анциферов, действительный статский советник Министерства юстиции. «Любая женщина на вашем месте подняла бы дикий виск, а вы еще и намереваетесь убить меня канделябром». «Взывать к вашей совести, я полагаю, бессмысленно», единым голосом спросила Анна, ставя на место подсвечник и возвращаясь к креслам. «Но извольте хотя бы объяснить, зачем вам это понадобилось?» Разговор, который здесь велся, не мог быть вам интересен ни с одной стороны. «Напротив». «Весьма увлекательный со всех сторон», – заверил Максим Одестович, опускаясь в кресло напротив Анны. «Во-первых, я счастлив был узнать, что Софья Николаевна жива и в добром здравии. Ходили ужасные слухи об ее утоплении, а вы их не опровергли». «Да потому что меня никто об этом не спрашивал», – отрезала Анна. «Не могла же я, согласитесь, бегать по Москве и кричать о том, что сестра жива». Наша семья уже давным-давно не интересует светское общество. Во-вторых, меня беспокоил этот молодой человек, деловито продолжал Анциферов. Я, признаться, подозревал, что он ваш любовник. Откуда такие домыслы? Холодно спросила Анна. Ну как же, помилуйте. Регулярно на протяжении всей весны бывает у вас на вторниках. Вашими кузинами не интересуется. Тратит целый вечер на то, чтобы рассуждать, Со старым пнем, вроде меня, о необходимости армейских реформ, и остаются, когда прочих гостей вы уже спровадили благополучно. О чем же еще сие факты могут говорить? Не вижу, как это касается вас, пожала плечами Анна. Это касается вас, ничуть не смущаясь, заявил Анциферов, а стало быть, и меня. Я вас не понимаю, Максим Одестович. Глядя в сторону, сказала Анна. «Вы всегда давали понять мне, что отношения между нами исключительно деловые. Да я была крайне удивлена, когда в марте вы нанесли мне визит, представившись другом моего покойного пекуна, и предложили помощь. Кстати, совершенно бескорыстно, — вставил Анциферов. Хотя в его темных глазах билась усмешка. Анна заметила и тоже усмехнулась. Но не нам с вами, Максим Модестович, говорить о бескорыстии. Но вы пришли ко мне, выбрав очень удобный момент. Я только что осталась без Петьки и была несколько растеряна. Деньги у меня, конечно, имелись, но я боялась, что не смогу правильно распорядиться ими и кончу через несколько лет в борделе. Чем же вы смущены? Я неверно подбираю слова? Более чем верно». Анцеферов, похоже, действительно был смущен. Поднявшись, он налил себе вина, Анна жестом отказалась и далее сидел молча, изредка отпевая из бокала бордо, пока молодая женщина говорила. «Ведь именно вы подкинули мне мысль об этих вторниках графини Грештевой, и вы рекомендуете мне девушек, ведь не самой же мне бегать по публичным домам, выискивая подходящих, и всякий раз ваш выбор оказывается великолепным». Мне остается лишь довести до блеска и выставлять в гостиной. Поверьте, я искренне вам благодарна. И ваши проценты, о которых мы сразу же условились, вы получаете каждый месяц. Все точно, как в немецкой аптеке. Но я до сих пор не понимаю, зачем вы возитесь со мной. Не ради же этих процентов. В самом начале нашего знакомства я наивно предположила, что вас интересует собственная моя персона. Но вы были очень любезны и разубедили меня, Произнося последние слова, Анна почувствовала, что к ее скулам приливает кровь. Но при полумгле полумгле гостиной это нельзя было заметить. Так от чего же вы беспокоитесь? Почти мягко спросил Анцифиров. От того, Максим Адастович, что имею представление о том, где лежит бесплатный сыр. И если бы я точно знала, какую цену и когда должна буду заплатить за ваше покровительство, уверяю, никакого. Беспокойства бы не возникло. Никакой цены не будет, Аннет. Тогда, Максим адестович я просто в панике со вздохом, сказала Анна. Вы мне совсем не доверяете? Господь с вами, разве можно вам доверять? Анциферов тихо рассмеялся, поставил бокал на стол и подошел к креслу, в котором сидела Анна. Она тревожно снизу вверх посмотрела на него, но Максим Одестович лишь поцеловал ей руку и наклонил голову. Что ж, Пора исчезнуть. Скоро рассвет. Для меня, Анна Николаевна, это был очень удачный вечер. Я не только прекрасно провел время, но и убедился в важной для меня вещи. В том, что у меня нет любовника. Насмешливо подтересовалась Анна. Но, ну, кажется, когда мы с вами говорили о делах, вы мне не ставили такого условия. Разумеется, нет. Стало быть, я могу. Вы вольны распоряжаться собой по собственному разумению. Но к чему же тогда эти бдения за моей портьерой? Я решительно ничего не понимаю. Ах, Аннет. Оставьте старику его причуды. Снова улыбнулся Санциферов. Считайте, что это разжижение мозгов от древности. Не читите. Вам до древности еще очень долго. Вы меня успокоили. Прощайте. Анна Николаевна. Желаю доброй ночи. Вернее, утра. Максим Одестович ушел. Анна осталась в кресле, обхватив руками и колени, и до самого рассвета сидела неподвижно, молча глядя на то, как плачет прозрачным воском тающая свеча в канделябре.